Трэнни 16 Время действия. Этот же день. Время обеда. Место действия. Школа Керин. Столовая. За одним из столиков сидит команда Амкис. Рядом за соседним приткнулись поклонницы группы. В зал легкой походкой человека, жизнь которого состоит только из одних ништяков, входит Юнми и, остановившись, с довольным выражением на лице оглядывается по сторонам, увидев парней направляется к ним. Навстречу к ней из-за своего стола вскакивают девчонки-фанатки, преграждая ей путь. «Вали отсюда!» – грубо говорит ей одна из них. «Не смей к ним приближаться, мокрая курица!» Юнми неспешно оглядывает грубиянку сверху вниз. Все за соседними столами оборачиваются посмотреть, что будет дальше. «Деточка!» – насмешливо произносит Юнми, завершив осмотр. «Я, уполномочена агентством фэн entertainment Пригласить группу Амкис к ним на прослушивание. Ну и? Так и будешь стоять на пути светлого будущего своих кумиров? Или, может, лучше сгоняешь и принесешь мне кофе, пока я буду с ними разговаривать? «Парни!» – кричит Юнми на всю столовую, выглядывая из-за кучки охранниц. «Я договорилась с президентом Санхёном. Фен-энтетеймент ждут вас на прослушивание». Жизнь в зале столовой разом замирает. Развернувшись к столу Амгиз, студенты и школьники устремляют взгляды на счастливчиков. Некоторые с открытыми ртами. Счастливчики, которые до этого делали вид, что не замечают Юнми, вытаращиваются на нее из-за стола. «Кофе мне!» Наступившей тишине приказывает Юнми замершей фанатки и, отодвинув ее плечом с дороги, направляется к столу. «Привет, парни!» Юнми без спроса усаживается за их стол. «Вы мне должны!» «Опять?» С испугом в голосе восклицает барабанщик. «Да ладно!» – говорит Юнми. «До сих пор я не так уж много получила с вас за то, что постоянно пекусь о вашем будущем!» Юнми наклоняет голову и с интересом смотрит на шепчущихся между собой девчонок-фанаток. «А что это сейчас было?» – спрашивает бас-гитарист. про и прослушивание!» Юнми поворачивает голову к нему и с удивлением смотрит. «Агентство действительно приглашает вас на прослушивание», — говорит она. «Я договорилась об этом с президентом Санхёном лично». «Через две недели вы должны быть готовы, а лучше еще раньше». Парни изжимленно переглядываются. «Ты договорилась?» — с недоверием переспрашивает барабанщик. «Да, я. Да, договорилась», — говорит Юн -Ми. «Пока есть возможность, я планирую зарабатывать на вашем рабском труде». Рычье канав нынче дешево, поэтому я решила продать вас подороже, в агентство. Можете даже не благодарить, поскольку пахать вы там будете, как каторжные. Мы всегда готовы работать, произносит барабанщик, еще раз переглянувшись с друзьями. Ну и славненько, кивает Юнми и обращается к молчащему лидеру группы. Сын Ри, будь добр, скажи, пусть ваши фанатки принесут мне кофе. Мне, похоже, их не дождаться. Михе, «Принеси мне, пожалуйста, кофе», – обращается тот к одной из девушек, стоящих поудаль, обжигающих Юнми суровыми взглядами. «Капучино с кокосовым молоком!» – громко говорит Юнми, наклоняясь из-за стола в их сторону. «Капучино с кокосовым молоком!» – повторяет Цэнри. Девочки надувают губки, не спеша выполнять просьбу кумира. «Ты решила работать с нами?» – спрашивает Цэнри у Юнми. «Пока на данном конкретном промежутке времени, да». «Хочешь стать участницей Амкис?» – помолчал спрашивает он. «Нет», – мотает головой Юнми, – «я планирую выступать соло. Но я попробую написать несколько песен для вас, пока у меня самой не появится голос. Надеюсь, вы сможете с ними раскрутиться». «Спасибо, Юнми», – помолчал благодарит Сынри. «Пожалуйста, Сынри Опа», – наклоняет в ответ голову Юнми, – «но спасибо, на хлеб не намажешь». «Может, ты мне тогда хотя бы кофе принесешь, раз твои девчонки на это не способны?» Сен-Ри смотрит на девчонок. Те дуют губки и морщат носики, показывая, что ни за что не пойдут. Сен-Ри обегает взглядом зал. Все взгляды направлены на него. Народ ожидает продолжения. Смотрит на юнми Секунды три молчит, разглядывая явно хулиганящую девушку. В окрестностях устанавливается мертвая тишина. Все ждут, что будет дальше. «Тебе какой кофе?» – переспрашивает Сэн Ри. «Капучино с кокосовым молоком!» «Ого!» – изумленно выдыхает зал, глядя на встающего из-за стола Сэн Ри. Время действия. Этот же день, ближе к вечеру. Место действия – Юнми Ми и Хэ -рин. «Я договорилась в агентстве FN Entertainment о твоем прослушивании». Улыбаясь, говорю я с удовольствием любой из красивой девушкой. Та в ответ растерянно хлопает глазами. Моё прослушивание?» – удивленно говорит она, прижимая пальцы правой руки к груди. «Но ведь...» Добравшись до этого места, она умолкает, просто молча смотря на меня. «Что «но?» – спрашиваю я. «Херин, не тормози! Если ты мне хочешь сказать, что это не по их профилю, то это как раз и хорошо». Конкурентов у тебя нет, а вся слава первым. А если ты про тех дур, которые все пытаются указать не мое место в жизни, то я еще станцую на их могилках. Так что? Хирин наклоняет голову к правому плечу, смотрит на меня круглыми глазами и молчит. Вот же, блин, плюшевая мишка. Так бы и потискал тебя. Я договорилась о прослушивании для тебя и Амкис. Президент Сан пообещал, «Что это будет через две недели? Understand?» – спрашиваю я. Херин моргает и продолжает смотреть на меня. «Пф, что-то моя красотуля подвисла». «На подготовку у нас есть две недели», – говорю ей я. «Нужно обкатать до совершенства шторм. Ты это сможешь, и нужно будет разучить еще одну новую композицию. То, что для школы. Хуже не будет. Вдруг господин Санхён захочет услышать что-то еще?» «А у нас есть...» «Поняла?» – обращаюсь я к девушке. Та начинает кивать, показывая, что «да, поняла», но опять молча. «Да что же это с ней такое сегодня?» В этот момент в класс, где мы общаемся с Хейрин, заглядывает Ханиль. Заглядывает в дверь, скрывается на несколько секунд и появляется вновь, но уже с фотоаппаратом у лица, и быстро делает несколько снимков. ён Радостно кричит он, опуская фотоаппарат и направляясь к нам. «Вельвет, мне предложили испытательный срок. Буду там работать помощником фотографа». «Отлично, Ханиль, опа!» – радуюсь я. «Это просто отлично!» «Все благодаря тебе!» «А давайте я вас еще вместе сфотографирую?» «Давай!» – соглашаюсь я и прижимаюсь боком к Херин, обнимая ее за талию. «Так пойдет?» «Да, отлично!» – восклицает Ханиль прицеливаясь фотоаппаратом и делая несколько снимков. «Вы неплохо смотритесь вместе!» «Ты обрати внимание на Херин!» – рекомендую я ему, не торопясь убирать руку стали и подружки. «Мне кажется, что у нее отличная внешность для модельного бизнеса. Вдруг в вельвет потребуются свежие лица? А у тебя уже есть кандидат?» Сделав шаг назад, Ханель окидывает будущую модель оценивающим взглядом. «А ты?» Он снова поворачивается ко мне. «А я буду в Америке». А -а -а, произносит он и снова поворачивается к Херин. «Тогда нам нужно будет сделать фотосессию», – говорит Ханель. «Какие проблемы?» – удивляюсь я. «Херин, ты не против?» Та молча трясет головой, показывая, что она не против. «Да что ж такое у нее сегодня с языком? Ущипнуть ее, что ли, за попку?» «Проставляюсь с первой зарплаты», – обещает мне Ханель. «Окей?» Киваю я и предупреждаю, я предпочитаю коньяк. Замет она, не удивляясь, кивает Ханель.